Позволь представить себе мудрых Сергея Александровича Привалова. Очень приятно. Много нас слышу вас. Конечно, после Петербурга наш узел мелковат для вас. Агриппина Филиппина уходит. Вслед за ней, восторжен, улыбаясь и кланяясь к Привалу, скрывается Хеония Алексеевна. Я очень рад, Сергей Александрович, что вы приняли мое предложение. Своей стороны могу сказать, что я с удовольствием займусь этим запутанным делом. Ведь настоящие каша, батенька мой, заваривается только теперь, а все, что было до сих пор, это только цветочек. Ну а что же еще-то может быть? Лиховская и Половодов почуяли опасность и что-то затевают. Но ничего, мы их хватательный инстинкты знаем. Не дадим не дадим Правда... Половодов приходится мне родственникам, значит, узнаете русскую пословицу. Хлебцем вместе, а табачком в рост. Входит Оскар Филиппович. Нет у тебя сигары, Николя? Нет, это мой дядушка. Возвращаются Грепин Филипповна и Хеония Алексеевна. Не хотите ли кофейку, Сергей Александров? Мы сейчас отправляемся к Александру Павловичу. Александр Павлович, половодов. Прости. Ого, на ловца и зверь бежит. Входит половодов, слывший возле узле тельцом самой последней информации. Здравствуйте, господа. А мы было к тебе. Буду очень рад. Я так рад вас видеть, Сергей Александрович. Только надолго ли вы останетесь с нами? Если обстоятельства не помешают, думаю, совсем здесь остаться Вот и отлично. Было бы желание, обстоятельства мы повернем по-своему. Не так ли? Жить в столице в наше время просто грешно. Провинция нуждается в людях, и особенно в людях, с серьезным образованием. Ну вот, теперь запел лазарь Можно, конечно, не считаться с чужими мнениями. И вместе уважать их. У нас всякое дело так идет. На все махнешь рукой и хорошо. А чуть кто-нибудь, что-нибудь задумает сделать, подымем насмерть. Нет, господа, я уважаю уже одно желание что-либо сделать. А как человек сделал и что сделал, это другой вопрос. Вы уже были у Игнатия Львовича Лиховского? Нет, я хотел бы отправиться к господину Лиховскому вместе с вами. С большим удовольствием. Когда вам будет угодно. Я вас буду ждать, Сергей Александрович. В таком случае разрешите откланяться. Если вы не успели наскучить вам, буду рада видеть вас на своих четвергах. Привалов, Хионе Алексеевна и Агриппина Филипповна уходят. Веревкин задерживает Половодова. Компаньон месте Недаром говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ну, это еще и из арифметики известно. Ибо 100 рублей деньги небольшие, а у 100 друзей по четвертной занятий-то прибыль немалая. Веревкин любезно пропускает Половодова вперед. Оставшись один, Оскар Филиппович останавливается в задумчивости. И подумать только... Здесь сидели миллионы, пили кофе, миллионы и ушли. Возвращается Половодов. Что это Антонида нет до сих пор? Ну что, как ваша рыбка? О, моя рыбка еще гуляет в воде. Ну пусть ее погуляет, порезвится, а там мы ее и подцепим. Как вы нашли этого... Привалова. Ничего особенного. Жаль, что вы с ним не поладили. То есть, как не поладил, я только сейчас с ним познакомился. Я слышал, что он начинает дело против опеки. Дело об опеке мне известно до мельчайших подробностей, и я могу сказать, что в нем много слабых мест для вас есть. Господа опекуны, доверяете вы мне или нет? Ну, так прямо и скажите, что думаете в настоящую минуту, да или нет? Нет. Очень прекрасно, очень прекрасно. Ваша откровенность сделает вам честь. А есть я вам расскажу, как мы поставим вас во главе всего предприятия? И дадим этому Привалову столько, сколько мы захотим. Тогда вы мне поверите? Не знаю. Ну тогда дайте мне честное слово. Если вам мой план понравится, пореши пополам. Желая скрепить сделку, Аскар Филиппович протягивает половодову руку. Но половодов не подает ему своей. Ну, впрочем, вы и сами скоро увидите что без меня вам трудно будет обойтись говорите прежде всего поставим диагноз всему делу на шатровских заводах около миллиона казенного долга отчетность не вся в ажуре вы и Лиховский держитесь только благодаря дворянской опеке а ее купить недорого стоит и тогда вы потеряете все разом Возможно. И главное неудобство, что вас, опекунов, двое. Но можно устроить так, что вы избавитесь от Лиховского. И ни на волос не будете зависеть от наследников. Подождите. Половодов отходит и возвращается с бутылкой вина. Продолжайте. Безусловно. Вам, лично вам, надо купить дворянскую опеку. То есть членов правления надо купить. Дальше младший Привалов выдает на крупную сумму векселей и объявляет себя несостоятельным. Это я сделаю сам в Петербурге. Дальше опекунов по боку назначается конкурс А главным доверенным от конкурса являетесь вы. Тогда все наследники делаются пешками. Вы хозяин. И будете зависеть от одной дворянской опеки, которая целиком в ваших руках. Гениально. Какой хоп. Пейте, дядюшка. Нет, благодарю вас. Больше не хочу. Главное, не нужно терять драгоценного времени. Вам нужен в Петербурге такой человек, который парализовал бы все действия Николя и устроил бы конкурс. Дядюшка, вы золото. Вы будете этим человеком. С одним условием. Если вы сумеете удержать Этого Привалова Здесь На Урале Но каким образом удержать его здесь на Урале? Это уж ваше дело Я буду делать свое А вы свое Дядюшка Вы второй Соломон Привалов Очень сложная натура Хотя кажется Просточком Это типичный представитель выродившейся семьи. То из него можно веревки ведь, то он зверем становится. И вместе с правами на наследство он получил от своих предков много слабостей и недостатков. И одна из капитальнейших слабостей это любовь к женщинам. Привалов? Вы не ошибаетесь? Могу вас уверить. Только помните одно. Девицы не идут в счет. В них мало толку. Тут нужна настоящая женщина. Вы понимаете? Женщина, которая могла бы завладеть Приваловым. Дядюшка, мы с вами сойдемся. Рука руку моет. До свидания, дорогой компаньон. До свидания, дорогой дядюшка. Проводив дядюшку восхищенным взглядом, Половодов возвращается к бутылке. просто и как гениально! Во-первых, удержать Привалова на Урале. Во-вторых, объявить сумасшедшего наследника несостоятельным должником. Чертовский нюх у этого дядюшки по части психологии, а? Нужна женщина. Настоящая женщина. А где ее взять? Эту настоящую женщину в каком-то узле. состры Бахаревы. Нет, девицы не идут в счет. Вот Зося Лиховская могла бы выполнить и не такую задачу. В дверях показалась стройная и красивая дама Антонида Ивановна Половодова. Можно войти? Можно, можно. Кто это здесь сейчас разговаривал и хохотал? Да я, Тонечка. Я, женушка моя дорогая, уморил меня этот дядюшка. Оно и видно. По этому случаю ты и напился, как сапожник. антонида полупрезрительно посмотрела на пьяного мужа и молча вышла. Старый Приваловский дом в котором жил Лиховский, был замечательным явлением, как живой памятник отошедшего вечность бурного прошлого. Но еще замечательней была та жизнь, которая теперь совершалась под его проржавившей кровлей. Игнатий Львович Лиховский принадлежал к типу тех людей, каких можно встретить только в Сибири. Свое состояние он нажил какими-то темными путями. Общий голос кричал о том, что Лиховский Пошел жить от опеки над наследством Приваловых. Для ознакомления с делами по опеке Привалов, как и советовал ему Веревкин, отправился к Лиховскому вместе с Половодовым. Знаменитый узловский магнат встретил их в кабинете. Мне Александр Павлович сказал, что у вас есть черновик последнего отчета по опеке. Позвольте мне взглянуть. А как же? Есть. С большим удовольствием, Сергей Александрович. Взглянув в окно, Лиховская неожиданно выбегает на балкон. Отчёрт! Извините, Сергей Александрович, я оставлю вас на одну минуту. Это у меня этого дня новая метла. Была, была, была, я с моими глазами видел. Сегодня метла, завтра метла, вот и завтра метла. Господи, да вы с меня последнюю рубашку снимете. Разоряют, грабят. Да ведь метла у нас копейку стоит. Батенька мой, да разве мне дорога самая метла? Меня возмущает отношение моих служащих к моим деньгам. Да я да я давно бы был нищим, если бы смотрел на мои деньги их глазами. Метод, идеи дорогие. Тот, кто не умеет сберечь грош, не сбережет и миллион. Извините, Сергей Александрович, продолжим. Да, но... Ну, я... Ах, да, да, вы, кажется, просили черновик. Последнего отчета по опеке. Поищем, поищем. Лиховский подошел к окну. Моя дочь, Зося. Сергей Александрович, я пройду засвидетельствовать мое почтение Софии Игнатьевны. Да, пожалуйста. Александр Павлович, я просто не понимаю. Проводив Половодова гневным взглядом, Лиховский поворачивается к привалу, который вожидающе смотрит на него. А чертовичок, а? Сейчас. сейчас. Сергей Александрович, а вы видели Лоскутова? Да. Максима Лоскова? Нет, не видел. Не видели? Батинка мой, вы же ничего не видели. Поглядите. Поглядите, Сергей Александрович. Расчет Лиховского оказался верен. Имя надежды заставила Привалову подойти к балконной двери. А, замечательная голова. Чего он только не учил, чего он только не знает. Он был в чем-то замешан. В одной очень старой, но довольно интересной истории. Был в ссылке, съездил всю Россию. И вот теперь гостит на Урале. Давно он на Урале? Как вам сказать, год? Может быть полтора, никак не больше. Привалов снова возвращается к делу. Ну-с, продолжим. Да-да-да-да. О, О! Что с вами? Севц. Плохо мне. Дать воды? Нет, Благодарю вас. Может быть, пройдёмся? Ну, надо же вам осмотреть ваш дом. Я боюсь, что такая прогулка ещё больше вас отоймёт. Напротив, я немного передохну Ну, пойдем. Пойдемте, Сергей Александрович. Прошу вас. Прошу вас, Сергей Александрович. и Лиховской хочу, уходят. В кабинете появляется дочь Лиховского Зося в Амазонке со астеком в руках. Она дирижирует импровизированным оркестром, который составляет ее верные свита Лепешкин, Виктор Бахарев и Иван Яковлевич. Половода возвращается вместе с ними. Так. А теперь я хочу, чтобы Виктор... Показал папе, как собаки рухла! Нет его! Жаль! Ну хорошо! Пожалуйста! Что? Достаточно того, что я смеялась! Зося отправляет всю компанию во внутренние комнаты. Половодов давно ждал этого момента, но Зося, взглянув на него, двинулась за ушедшими. София Игнатьевна, на одну минуту. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Какая бездна серьезности и таинствования. Ну, что случилось? София Привалов начинает дело, поверенным Николянам. Ну, что вы от меня хотите? София Игнатьевна, наше дело может кончиться очень плохо. Именно. Игнатий Львович с каждым днем зарывается все больше и больше. Представьте себе, что в одно прекрасное утро он серьезно заболел. И все ваше состояние может уплыть, как вода через прорванную плотину. А вам что за горе? Я не думаю себе, когда дело касается вас. Если вы будете любезны с этим Приваловым, У него не хватит мужества идти против вашего отца. но ну, если вас не тревожит другая опасность. Софья Игнатьевна! Бросив на Половодова гневный взгляд, Зоси уходит и встречает на балконе Привалова лиховского Ляховского. Сергей моя дочь, Софья Игнатьевна Ляховская. Здравствуйте, Софья Игнатьевна. Здравствуйте. Ну, Се르게й, который раз предлагаю Сергею смотреть в он всё отканится. Слишком много неприятных воспоминаний. Мать кончила сумасшествие, отец, Маттиха, выбрасывал из окна. У тебя комната открывается раз в год, когда приходится давать палку. вы смотрите ваш сад. О, чудесный сад. Пойдём, Сергей Я покажу вам наш уводят Привалова. Лиховский остается, наконец, глазу-наглос Половодовым. Нус. Что нус? Александр Павлович. Игнатий Львович. Что? Игнатий Львович. Дядюшка, войдите. Войдите, войдите, дядюшка. То есть, э, зачем? Так нужно. Оскар Филиппович знает все. Что такое все? Я объяснил Оскар филиппчу все относительно приваловской опеки. Вам не мешало бы со мной посоветоваться, Александр Павлович? Батенька, перестаньте ломать комедию. Игнатий Львович, а? я все дело знаю и умею молчать. Вас я не знаю и знать не желаю. Так нельзя вести дело. Я вас предупредил, когда Привалов начал разбираться в делах, что нужно затянуть подробности об опеке, и вы с этим согласились? Вы лжете. Я ни на что не соглашался и не мог согласиться. Какую такую пользу вы можете принести нашему делу? На что вы надеетесь? О, прекрасно надеюсь. Прекрасно надеюсь. Да вы сначала по-русски-то научитесь говорить. Ну, над что вы надеетесь? Конечно, не на себя. Я человек маленький, и вы, и Александр палыч все мы маленькие люди. А когда маленькие мухи запутываются в паутине, большие прорывают ее. А вы знаете, что большие мухи Любят брать большие куски. Из двух сол надо выбирать меньшие. Пока привалов и Верёвкин будут хлопотать об уничтожении опеки, мы сделаем самую простую вещь. Затянем дело. Вы, Игнатий Львович, здесь, я в Петербурге. Там есть одна дама не куртизанка, но имеет некоторые сношения с теми сферами, Понятно, где... И надо платить. Ну, конечно, придется сделать небольшой авансик. Ну, пустяки. Каких-нибудь тысяч. Двадцать. Двадцать тысяч? Я согласен, что 20000 тысяч э, довольно круглая цифра. Но... К сожалению, это не все. Нужно будет похлопотать у других дам. Которым тоже надо платить? Ну да, тысячи три, четыре. За что? За что? <связать> Ведь это же не какие-нибудь шлюхи, а самые аристократические фамилии. <связать> Дом в лучшей улице, кареты с гербами, мраморные лестницы, бронза, цветы. Я вам представлю расписку от самой. <к> Сами напишите. Это не человек, а дьявол. Хуже <кушать> дьявола. До свидания, Игнатия Львовича. До свидания, Игнатия Павловна. Стойте! Стойте. Стойте. Согласен. Согласен? А теперь оставьте меня в покое. Собирайтесь в Петербург. Загоним этого дьявола в бутылку. И будет, как говорится, дело в шапке. Оскар Филиппович уходит. Игнатий Львович, потерпите немножко. Сейчас самое главное выиграть время. А когда Оскар Филиппович устроит все дело, мы с Приваловым и с Веревкиным не так заговорим. Ах, Филиппович, Оскар Филиппович! Что, если ваш Оскар Филиппович нас подведет? Можете вы за него поручиться? Поручиться? Да. Ну, скажем, я сегодня поручусь за вас. Ну? А вы завтра же меня ко дну пустите. Ведь пустите, Игнатий Львович, и не поморщитесь. Человек человеку волнуй. Так иначе не проживешь.